Глава четвертая. Потрясенный этим открытием, я понял, что меня заметили, и что со всех сторон, по улицам, выбегая из зданий, существа тесной плотной массой неслись к чистому открытому пространству, похожему на широкое ровное поле, которое, как я решил, было местом нашей посадки. В следующее мгновение наш странный воздушный корабль уже приземлялся, и, преисполненный беспричинного страха, дрожа при мысли о встрече с этой ордой чудовищ, я последовал за моими проводниками или тюремщиками, я еще не понял, кем они точно были, через дверь и снова ступил на твердую землю. До самых границ поля, которое я теперь видел, покрытые похожими на колыбели сооружениями, похожими на то, в котором покоился наш корабль, собрались существа со стебельчатыми глазами, создавая лабиринт качающихся волнистых антенн, высоких, заостренных, покрытых чешуей голов и радужных тел. Но ни одно существо не пыталось подойти или приблизиться к нам. едва я заметил это и удивился как с одной стороны выступила группа чудовищ на первый взгляд они ничем не отличались от других но когда они подошли поближе я увидел что они были совершенно другого цвета своеобразного фиолета синего и что две пары их конечностей или рук заканчивались огромными злобного вида когтями или щипцами, как у Амара. Как только я заметил это, они добрались до нас, и я содрогнулся, подумав о том, как легко эти существа могли бы раздавить и разорвать меня на куски своими страшными, зазубренными клешнями. Но пока что клешни были в покое и сомкнуты, и их владельцы не предпринимали никаких враждебных действий. Выстроившись по обе стороны от меня и моих проводников, они шли рядом с нами, а перед ними толпа отступала, оставляя открытую дорогу, по которой мы проходили. Перед нами были здания, и впервые я смог ясно рассмотреть их и разинул рот, почти так же пораженный их видом, как и чудовищными фигурами их владельцев. с высоты они казались низкими массивными сооружениями в которых не было ничего особенно примечательного но теперь вблизи я увидел что они не похожи ни на что, что я когда либо видел хотя смутно напоминали мне гигантские эскимосские иглу без окон они поднимались над землей как тускло серые купола единственными отверстиями в стенах Были темные, зияющие арочные дверные проемы. К одному из них маршировали мои охранники. Когда мы вошли в портал, мой беглый взгляд показал мне, что они не из грязи или глины, как я сначала подумал, а сложены из мелких камней и гальки, скрепленных вместе каким-то твердым прочным материалом, придающим им эффект высеченных из грубого камня, или, как кажется, называют его геологи, конгломератная порода. В следующее мгновение мы были уже у входа и спускались по крутому склону. Склон был таким крутым, что кожа на моих ногах заскользила, ноги вылетели из-под меня, и я с испуганным криком покатился в полутьме, как тюк с грузом по желобу. Не могу сказать, как далеко я мог улететь и где оказался, потому что с невероятной ловкостью два чудовища настигли меня и своими странными конечностями, которые заставили меня вздрогнуть, когда они коснулись меня, остановили и помогли подняться на ноги. Несмотря на суматоху и мое затруднительное положение, я заметил, что эти существа, когда спешат, бегут на четвереньках, или, скорее, я мог бы сказать, на всех восьмиреньках, и я понял, что присоскообразные диски на их ногах позволяют им перемещаться по крутому проходу без малейшей опасности поскользнуться. Без сомнения, мое несчастье показалось странным существам очень забавным, но они не издавали никаких звуков веселья, и до сих пор я никогда не слышал ничего, что напоминало бы смех или хихиканье, исходящее из уст этих существ. Все это, да и все, что произошло с тех пор, как я увидел потерпевшую кораблекрушение лодку с трупами моих погибших товарищей, было так похоже на сон, так кошмарно, что, как я ни старался, я не мог убедить себя, что бодрствую и что странные события происходят на самом деле. и что существа, разумные, рассуждающие, обладающие силами и механическими устройствами, превосходящими все, о чем мечтал человек, или все же простые животные, или существа низшего порядка действительно существовали и не были творениями беспорядочного или блуждающего ума. Но мое падение было очень реальным. и когда существа помогли мне подняться, я, с сожалением потирая ушибленные и поврежденные конечности, знал, что падение точно не было бредом. Действительно, я думаю, что моя неудача была самой убедительной вещью, которая произошла. Странно, как незначительные, незаметные повседневные дела часто имеют в нашей жизни гораздо большее значение Чем великие события и все, что мне пришлось пережить, не произвело на меня такого же впечатления или не напомнило мне так ярко чудную ситуацию, в которой я оказался, как это падение на крутом склоне, ведущем сквозь тьму внутрь какой-то подземной камеры. В то время, однако, у меня было мало возможностей задуматься над такими вопросами. Передо мной появился тусклый свет, и через мгновение мы вышли из прохода и вошли в огромную круглую комнату. Хотя при первом взгляде на это место я не рассмотрел его в подробностях, может быть, стоит описать его именно в этом месте моего повествования. Пол был гладким, белым и, казалось, сделанным из какого-то светящегося материала. Стены светились тусклым светом, а высокий куполообразный потолок казался стеклянным, и сквозь него струился яркий голубоватый свет. Вдоль стен стояла низкая скамья или похожая на полку конструкция, покрытая чем-то вроде подушек. Вокруг были поставлены стулья или табуреты причудливой формы, а в центре – было что-то вроде возвышения или платформы, на которой стояло еще несколько сидений и похожее на стол устройство, покрытое циферблатами и приборами, очень схожими с теми, что я уже видел в летательном аппарате и с помощью которого существа управляли им. На скамье у стены и на других табуретках сидело несколько дюжин существ, к которым я уже привык. В общих чертах они были точь в точь, как мои охранники и существо, которое я впервые встретил на далеком берегу, но в деталях они отличались. На самом деле не было двух совершенно одинаковых, хотя только много позже я научился отличать особенности и различия, некоторые из которых были очень незначительными. Они были всех цветов, от белого, до почти черного, хотя все имели тот же странный металлический блеск, который я уже заметил, и все также обладали восемью конечностями, глазами на длинных стебельках и антеннами. Я уже был поражен поразительным сходством существ и гигантских раков, но теперь, когда я оглядывал огромную комнату, у меня было ощущение, что я окружен огромными ракообразными, обладающими разумным мыслящим мозгом. Возможно, я не смогу передать моим читателям, если по воле Божьей это повествование когда-нибудь дойдет до людей, странно невозможные, сказочные и в некотором роде ужасные ощущения, которые охватили меня, когда я смотрел на чешуйчатые головы, медленно движущиеся Глаза стебли колышущиеся волнистые антенны и восемь суставчатых конечностей этих существ. И понял, что здесь, в этой странной стране за Южным полюсом, эволюция протекала удивительным и совершенно иным образом, чем в мире людей. Много лет назад я прочитал среди других моих книг работу Дарвина. об эволюции и выживании наиболее приспособленных. Хотя я никогда полностью не принимал идею о том, что человечество произошло от какого-то обезьяноподобного предка, все же я мог понять, как это возможно, и был убежден, что человек, как и другие представители животного царства, развился из других, более примитивных форм. И теперь, Когда я стоял в освещенной комнате, внезапно меня осенило, что существа, очутиться среди которых выпал мой жребий, на самом деле доказывали теорию Дарвина. Передо мной и вокруг меня были существа ничуть не менее разумные, чем люди, существа, которые покорили пространство и время с помощью невероятных летательных аппаратов. существа, которые могли разговаривать без слов и которые, как я позже обнаружил, намного опередили человека, но все же не имели ни малейшего сходства с людьми. В двух словах, как люди напоминают высокоразвитых и продвинутых обезьян, так и эти существа напоминали ракообразных. Если человеческая раса произошла от какого-то обезьяноподобного существа, то, вне всякого сомнения, эти существа произошли от какого-то омарообразного предка. Открытие стало для меня шоком. Мы так привыкли думать, что разумные, размышляющие, цивилизованные существа должны быть сформированы в человеческий облик, что я был несколько ошеломлен. обнаружив, что простая форма тела и конечностей не имеет к этому никакого отношения, что простая случайность того, что предки человека были обезьянами или обезьяноподобными привела к физическому облику людей. Если бы наш мир был наиболее приспособленным для выживания и прошел через века эволюции без катаклизмов, он мог бы быть населен насекомыми, рептилиями или любыми другими существами, такими же прогрессивными, умными и высокоцивилизованными, как мы. Вот передо мной доказательство этого. Здесь эволюция происходила от хладнокровных, беспозвоночных, ракообразных, и в результате появились эти креоткоподобные гиганты, обладающие силами, превосходящими мои собственные, или вообще человеческие. Конечно, в то время я не понимал всей важности этого вопроса. Но по мере того, как шло время, и я узнавал, как неизмеримо дальше человека продвинулись эти существа, я все больше и больше убеждался, что случайность происхождения человеческой расы была скорее несчастьем, чем удачей для меня и мира. Если бы мы эволюционировали, скажем, из муравьев, мы продвинулись бы гораздо дальше, на пути к высшим достижениям. Но я отвлекся. В то время я был действительно более впечатлен любопытными открытиями, которые я сделал, чем мыслями об эволюции. Одним из первых, что я заметил, и что, как ни странно, до сих пор ускользало от меня, Был тот факт, что у этих существ были хвосты. Они были широкие и плоские, состоящие из накладывающихся друг на друга пластин или чешуек, которые обычно складывались веером. Без сомнения, именно по этой причине они ускользнули от моего внимания, поскольку были того же цвета и текстуры, что и остальные тела. Я видел в них декоративные подвески, части одежды, которые, как я думал, носили эти существа, потому что я еще не обнаружил, что похожее на перо покрытие их тел было его естественной частью. Теперь, однако, я увидел, что хвосты, когда они сидели, торчали из-за спины существ или в некоторых случаях были свернуты в одну сторону, и что они двигались взад и вперед, открываясь и закрываясь, самым очаровательным образом. Некоторые из них, как я заметил, были гораздо крупнее других, и позже я научился различать самцов и самок по форме и размеру их хвостов. Конечно, все это действо на описание которого ушло так много времени, заняло всего несколько мгновений, и мои глаза, обижав зал, обратились к возвышению в центре и существам, сидевшим на нем. Они были выше, стройнее и ярче других. Их головы выше, шире и круглее, усики длиннее, а глаза на длинных стебельках, как и у других, казались мне более умными, если, конечно, такие жесткие, холодные, не глаза вообще способны что-либо выражать. интуитивно я понимал что это вожди или правители и что меня привели к ним и почему то это почти человеческая процедура когда вооруженная охрана ведет меня на суд окруженным любопытной толпой показалась мне одновременно смешной и удивительной мне и в голову не приходило что я в опасности может быть потому что я так много пережил я был равнодушен к опасности, а может быть потому что человек инстинктивно смотрит свысока на низшие расы или существа но какова бы ни была причина хотя я полностью осознавал что нахожусь в их власти, я не чувствовал страха, а скорее был полон интереса и любопытства относительно того что произойдет действительно я чувствовал себя точно так же, как в каком-нибудь сне. Меня притащили в суд, чтобы судить за мою жизнь по какому-то нелепому обвинению, и, зная, что я могу быть приговорен к смерти, все же я не испытывал страха перед результатами, благодаря особому подсознательному убеждению, что я избегу вреда и проснусь до того, как произойдет настоящая казнь. Кроме того, Я был полон любопытства относительно того, как должно было проводиться слушание, поскольку, хотя не было никаких сомнений в том, что существа могли легко разговаривать между собой, их слова или любые другие виды коммуникаций, которые они использовали, были неслышимы для меня. И когда они издавали нечто похожее на металлические звуки, как они иногда делали, они были совершенно неразборчивы. Но я недооценил сверхъестественную, невероятную силу этих существ. Внезапно я осознал, так же, когда чувствуешь, что какой-то невидимый человек смотрит на тебя в толпе, что меня допрашивают. Я не могу описать это ощущение, не могу сделать его понятным. Не было ни звука, ничего, что говорило бы мне, что мои уши получают какое-то сообщение, и в действительности это было так. И все же мой мозг или какое-то неведомое чувство получали сообщения, вопросы, которые, если бы их можно было облечь в слова, можно было бы выразить так. Кто ты? Откуда ты пришел? Какова твоя цель? Спал ли я, теряя рассудок сходя с ума от своих прошлых невзгод и своих удивительных приключений? А потом, почти бессознательно, я обнаружил, что отвечаю на неслышные вопросы. Я пытался объяснить, как потерпел кораблекрушение, как скитался по горам и попал на эту землю, и что моей единственной целью было, если возможно, вернуться в свою страну. И так как я отвечал на странный вопрос, возникший в моем мозгу без слышимых звуков, я знал, по действиям странных существ, что мои ответы были понятны. Их антенны возбужденно трепетали, они повернули свои стебельчатые глаза и посмотрели друг на друга и на меня, и даже издали, странные металлические звуки, которые всегда означали сильное волнение. Было достаточно поразительно обнаружить, что эти существа могут объясняться с помощью какой-то оккультной, сверхъестественной силы. Но обнаружить, что я могу разъяснять им свои мысли, было почти за пределами разумного. Как это было сделано? Как я, совершенно иное существо из другого мира, мог понять этих странных существ. И что было еще более удивительным, еще более необъяснимым, как я смог передать свои мысли в их мозг. Это был какой-то странный, невообразимый метод ментальной телепатии, гипноз или что. Даже если бы они обладали какой-то силой, каким-то неизвестным способом заставить меня понять их, то у меня, конечно, Не было такой силы. И все же я был убежден, что ясно объяснился с ними или, по крайней мере, сумел каким-то образом ответить на их вопросы. И в следующее мгновение моя догадка подтвердилась. В моем мозгу снова зазвучали вопросы, вопросы столь же понятные, как если бы я слышал слова, произнесенные по-английски. меня спрашивали о моем мире расспрашивали о подробностях моего путешествия, о том есть ли еще существа подобные мне и о разных других вещах. Не успел я сообразить что говорю, как мои слова были услышаны и поняты, как я понял по поведению моих удивительных хозяев. бесполезно подробно описывать всю последующую беседу или повторять ее слово в слово. Для цели повествования достаточно сказать, что моя история была для них столь же невероятной и невозможной, как они и их силы казались мне. Я появился из ниоткуда странное и уродливое существо, существо, не похожее ни на что, что они когда-либо себе представляли. И я поймал себя на том, что, пытаясь объяснить, Путаюсь в попытке сделать ясными понятия, которые для меня были повседневными и самыми обычными вещами, но были так далеки от их понимания, что они были совершенно не понять их. Это было все равно, что попытаться объяснить тригонометрию или навигацию маленькому ребенку или объяснить дикарю принципы работы какой-нибудь сложной машины. И все же это сравнение не совсем правильное, ибо, как ни странно, существа были вполне способны понимать самые сложные механические устройства и научные вопросы. Хотя тот факт, что в мире были другие разумные существа, и что, если уж на то пошло, существовал какой-либо мир, кроме их собственной страны, это было совершенно за пределами их понимания. Конечно, я не узнал об этом и не пытался разговаривать с ними на такие темы во время этой первой беседы. Наша беседа, хотя они не разговаривали, я должен назвать это беседой, ограничивалась самыми простыми вещами. Но шли недели, месяцы и годы, а я оставался и остаюсь среди них. И я пытался рассказать им о человеческой жизни. о мире, который я знал и обо всем, что отличалось от их собственного странного образа жизни и существования. Постепенно я также научился разговаривать с ними с помощью их сверхъестественных средств, которые, как я обнаружил позже, не были ни сверхъестественными, ни магическими, ни такими уж таинственными. На самом деле, Это было сделано с помощью вибрирующих волн, посылаемых через воздух. Что-то вроде того, как посылаются звуковые волны, которые были произведены одной парой антенн существ и были пойманы и услышаны другой парой. Примечание доктора Лаймана. Мистер Бишоп, конечно, никогда не слышал о радиотелефонии. Я придерживаюсь мнения, что существа среди которых он оказался, открыли и усовершенствовали некоторую форму радиоволн, с помощью которых понятные сообщения могли передаваться от разума к разуму без слышимых звуков. Другими словами, невысказанные мысли могут передаваться на высокочастотных волнах или на какой-то форме волн, похожих на электромагнитные. Как хорошо известно сегодня, У ученых есть основания полагать, что низшие животные обладают в чем-то похожей силой и могут воспринимать и понимать определенные волны, о которых мы ничего не знаем. Возможно, недостающие волны, которые по длине лежат между тепловыми волнами и радиоволнами. Многие ученые также считают, что именно такими средствами голуби, собаки – кошки и даже жабы находят дорогу домой через неизвестные им пространства на огромные расстояния, и что перелетные птицы безошибочно перелетают с места на место. Недавние исследования также привели к выводу, что насекомые и ракообразные общаются друг с другом посредством волн, производимых и принимаемых их антеннами. Если это так, Тогда высокоразвитые ракообразные, населяющие странную землю, описанную мистером Бишопом, вполне могли обладать подобной же силой, доведенной до высшей степени. Если это было так, то не было бы никакой тайны относительно того, как они понимали его или он их, хотя произносимые слова меняются в зависимости от языка, мысли или мозговые впечатления, которые выражают слова, должны быть идентичны независимо от разговорных диалектов или расовых различий. Действительно, как мы увидим позже, открытия мистера Бишопа, когда он рассказывает о них, подтверждают этот логический вывод. Также весьма вероятно, что все механизмы воздушных кораблей и другие приспособления этих странных существ приводились в действие волнами, подобными нашим электромагнитным волнам.